Глава 22 Разумовский заказал нам такси. Пробки еще не рассосались, но в метро как раз был самый час пик. И босс величественно заявил, что лучше час сидеть в комфортной машине, чем тот же час нюхать чужую подмышку. Ему нюхать чьи-то там подмышки совсем не грозило по причине роста. А я как-то привыкла уже. Ну ладно, такси так такси. Как тебе выставка лезь? Еще один ценитель. Я уже говорила, что солидарна с вами. Разумовский хмыкнул. Теперь можешь сказать правду. А это и была правда. Просто дипломатичная. Дипломатичная правда, значит. Протянул босс. Хорошее выражение. Я запомню. Да, пожалуйста, дарю. У меня этих выражений полная голова. Очень хотелось спросить, почему у них с сестрой такие странные отношения. Но я же помнила, что Разумовский сказал в метро. Не лезть в его жизнь. Ладно, не буду. Олесь. Он вдруг пересел чуть ближе, взял меня за руку. «Извини, я был груб. Да ладно, неужели?» «Просто...» Босс начал легко поглаживать мои пальцы. «Сволочь, приятно же!» Таня родилась, когда я уже был подростком, а маме было под сорок. И она, и Виктор, и все прочие мои родственники, все ее страшно баловали и балуют. И это был не ребенок, а сплошной кошмар. А теперь это не девушка, а кошмар. У Тани совершенно нет тормозов. Делает, что хочет. У нас в детстве отношения были не очень. А теперь и подавно. Я как-то умудрился обещать маме, что приеду на выставку. Думал, получится избежать этого, но не вышло. Понятно. Конфликт поколений. Небось еще, когда Таня родилась. Влада немножко подзабросили. А зачем Тамара Алексеевна просила вас приехать? Она же знает, что вы не любите выставки. «Выставки я люблю, но не таненые. Она живописью два года назад увлеклась. Ты видела, что получается? Это все Виктор оплачивает, организует ей публику на открытиях, звезд приглашает. Если приехать завтра, увидишь, что посетителей там не будет вообще. А она все как маленькая. Хочу выставку, хочу новый фотоаппарат, хочу женить брата. Хорошая у Тани жизнь. Мне бы такую. Так что, извини. Я просто был не в духе». Не могла я долго сердиться на Разумовского. «Что поделаешь? Слабачка я!» «Ничего страшного». Он улыбнулся, поднял руку и коснулся пальцами моей щеки, заставляя посмотреть в глаза. «Лезь». Начал наклоняться, словно хотел поцеловать. И тут водитель такси гаркнул так, что мы оба вздрогнули. «Да куда ты, блядь, прешь? Глаза наебали!» И Разумовский опомнился, отпустил мою руку, отодвинулся. А водила правильно все-таки сказал: Куда ты, блядь, прешь, Олеся? Прошла неделя. Поведение Разумовского на работе ни капли не изменилось, будто и не ходили мы вместе на эту выставку. Он все так же обращался ко мне исключительно по работе и обедал с Ноной. Был понедельник, и за 10 минут до начала обеденного перерыва в приемную вошли две крали уже знакомая мне Нона и еще одна женщина. Она была чуть помоложе, но такая же халёная. Светлые волосы, при этом очень загорелая кожа. Наверное, из солярия. Удивительно голубые глаза. Думаю, линзы. У живых людей настолько ярких глаз не бывает. Грудь идеальная, талия тонкая, ноги длинные. Ну, прямо Фродита. Только ракушки и пены морской не хватает. Вот только эта богиня оказалась намного невоспитаннее Ноны. Той, конечно, я тоже не нравилась, но она никогда не проявляла свою неприязнь открыто и ничего мне не высказывала. Эта же красавица, как только я позвонила Разумовскому и сказала, что его ждут две прекрасные девушки, плюхнулась на наш белый диван и громко заявила. «А кто это, Нон? Я чего-то не пойму». «Да уж, я вот тоже не пойму. И кто бы это мог быть? Не иначе Владимир Путин, только в гриме». «Секретарша Влада», — ответила Нона, и ее спутница засмеялась. «Да ну, ты меня разыгрываешь. Больше похоже на пугала огородная. Только людей пугать». Вообще-то, пугало огородная пугает не людей, а птиц. Ну ладно, человеку с куриными мозгами простительно не знать таких мелочей. Зато она может отличить лобутенны от туфель Джимми Чу. «Раньше у Влада сидели прелестные девочки, а это какое-то недоразумение», – рассуждала Афродита. «Она же толстая, наверняка весит столько, сколько мы с тобой вместе взятые». «Эх, Леська, молчи, а то огрызнешься, и эта шавка натявкает Разумовскому...» а тот точно тебя уволит за подобные вольности. Молчи, молчи, тебя тут нет. Я попыталась подумать о чем-нибудь приятном, например, о море, на котором я не была уже лет пять, но противный голос этой самопровозглашенной богини сверлил мне мозг. Может, она надеется, что Влад на нее внимание обратит? Польстится, так сказать, на экзотику? выпетит перед ним сиськи? Мне, знаешь, иногда тоже хочется чего-нибудь жирненького». Я чуть не сломала карандаш, который держала в руке. Эх, воткнуть бы его ей в глаз. Или в рот засунуть. Чтобы гадостей не болтала И не портила мне и так поганое настроение. Экзотика, значит? Опоздала ты со своими рассуждениями, богиня офисного пошиба. Польстился уже на меня Влад. Но тебе-то что? Лишний вес он же не заразен. Половым путем не передается. Как думаешь, скоро он ее уволит? Да уж, хотела бы я и это знать». Тут я имела неосторожность поднять голову и увидела, что в проеме своего кабинета, опираясь на дверной косяк, стоит Разумовский и внимательно слушает все то, что говорит его прекрасная знакомая. Сидя на диване, она не могла видеть Влада, зато босса прекрасно видела Нона. Кажется, она просто наслаждалась ситуацией. Мне стало неловко. Опять Влад обо мне черт знает что подумает. Хотя ладно, не черт знает что. Я вполне знаю, что именно он подумает. Что я делаю все, чтобы меня не уволили. Это, как говорится, и ежу ясно, а уж моему боссу тем более. Стал бы нормальный человек всю эту гадость слушать. Разумеется, нет. А я слушала и молчала. «Влад!» — воскликнула вдруг Нона, прерывая очередной монолог своей знакомой о красоте и том, почему ее обожествляют люди. «Ты уже здесь. Прости, мы пришли чуть раньше. Пойдем обедать?» «Пойдем», — сказал Разумовский мрачно и перевел тяжелый взгляд Сафродиты на меня. «Приятного аппетита», — сказала я бесстрастно, а мысленно добавила, «чтобы вам подавиться».